Лопен понесся прямо к гигантскому морскому чудовищу. Оно слегка напоминало личинку с кошмарным клювом во всю морду. Вдоль тела тянулись тщедушные лапы. Чудовище встало на добы, почти вертикально, и заостренными конечностями, словно копьями, пыталось пронзить моряков. Ую в буквальном смысле застрял у него во рту, заклинив жвало копьем и висел на волоске от того, чтобы его не раздавили в смятку Поэтому Лапен взмыл вверх и выдернул Ую за руку, а потом оттащил его подальше. Чудовище захлопнуло паснь за их спинами, с ужасным треском переломив копье. Моряки затаились в черепах на пляже, используя останки большепанцирников как укрытие. С копьями в руках они съежились от страха перед чудовищем высотой из дома. Вокруг него роились стрелоголовые с удачи. удачей. остановился в полете, придерживая Ую. Кузены переглянулись. «Ты же никогда не устанешь пересказывать эту историю!» Застонал Уё. «Ха!» — воскликнул лапен «Тебя чуть не съели! Тебя чуть не проглотил гигантский монстр! И выглядит он как то, на что наступаешь сезон червей!» «Давай сосредоточимся на полете. «Эй, а вы слыхали, как я спасу Уё? Когда его чуть не проглотили? О да, его чуть не сожрало чудовище, и на вид оно пострашнее девиц, за которыми ухлёстывает тую! А я влетел в рот чудовища, чтобы спасти кузена. Снял с языка. И потом скромничал насчет своего геройского подвига. Последнее не говори. Посоветовал Ую. А то сразу поймут, что врешь. Он вдохнул бурисвет, позаимствовав его из свер Смотри в оба. Некоторые здешние кремлецы высасывают буресвет. Такие, как у дамы, начальницы? Нет, меньше. Ую применил сплетение и повис в воздухе. И другой разновидности. Я не особо рассмотрел, но, кажется, они маленьким роем летали вокруг. Уи устремился вниз и подобрал с земли новое копье. Лапен воздел свое и глянул на Роа. Тот изменил облик и изображал чудовищем, Рычал и кидался по сторонам. Чудовище повернулось к ним, его копье-конечность просвистело в воздухе, но Лапен успел увернуться. «Знаешь, если ты сейчас решишь стать осколочным клинком, то момент идеальный», — сказал Лапен Роа. Ро показал ему палец клешню, знак раздражения, означавший «Ты знаешь, что должен это заслужить». «Я буду защищать даже тех, кого ненавижу! Слышал, я сказал!» Лапен снова вернулся. «Ничего сложного!» Ро чудовище показал ему еще один палец конечности. «Но мне некого ненавидеть!» Пожаловался Лапен. «И меня никто не ненавидит! Я ведь Лапен!» «Как же иначе? Само собой, правила нечестные." Руа чудовище пожал плечами. «Ты же был на моей стороне, Нако! Это из-за Фендераны? Не нужно служить ее нравоучения! «Наверное, не самое подходящее время для подобного разговора. Нужно победить чудовищем. С копьем в руке Лопен бросился вперед, чтобы отвлечь его от моряков. Рисн тщательно подготовилась. Поставила перед собой скамейку, на которой сидела раньше. Слишком высокая и тонкая для талианского столика торговцам. Но за неимением лучшего сойдет и такая. Если следовать традиции, торги ведутся, сидя на полу, на циновках, за столиком напротив друг друга. Она уложила ноги крест-накрест и оперлась спиной о фреску. Ризн положила руки на столик, ладонями вниз и формальным жестом постаралась припомнить уроки. Мелкие создания заполнили стены и потолок. А того, как они рояли, становилось дурно. Кучи кремлецов цеплялись между собой в неком подобии человека, но под кожей вспухали жуткие бугры. Вскоре перед ней стоял Никли. Рисн как могла сдерживала дрожь, не обращая внимания на Спрэнов страхом. Потом развернула ладони вверх. «Это традиционный жест, призывающий к началу торгов между двумя тайленскими купцами. Не знаю, насколько ты разобрался в нашей культуре за то время, что изображал человека». «Достаточно хорошо». Никли шагнул вперед. Две фигуры остались на месте. Одна, видимо, изображала мужчину, другая – женщину. Хотя точно сказать трудно. Никли взял одеяние, висящее между копий в куче оружия, и натянул на себя. «Я молод по сравнению с сородичами, но прожил довольно долго. Знаете, я ведь плавал с Долгобровом. Он хоть и хвостун, но мне нравился. Долгобров уже четыреста лет как мертв». Рисн собралась с духом. «О, бури!» Она заплыла слишком далеко от берега. И на задворках сознания все так же грело странное тепло. Давление... Повеление. Рисн указала на противоположную сторону столика. «Садись. Давай проведем переговоры». «Нечем договариваться, Рисн. Мне жаль. Но у меня долг перед целым космером». «Все чего-нибудь хотят». По обеим сторонам ее лица строился пот. – У всех есть потребности. Моя задача – удовлетворять людские потребности. – И в чем, по-вашему, я нуждаюсь? – спросил Никли. Рисн встретилась с ним взглядом. – Тебе нужен тот, кто будет хранить ваши тайны.